«И после моего ухода машина времени самая уничтожится!» Граната взорвалась, но дверь была прочная и удержалась. Анжелина поливала ее разрывными пулями, а тот продолжал, как ни в чем не бывало.